Глава пятая. За ужином в шесть часов швед воспламенился, заискрился, как огненное колесо. Временами казалось, что он вот-вот грянет какую-нибудь разудалую песню, и во всех его бесчинствах ему потакал старик Скаль. Прежде с востока держался замкнуто, ковбой сидел, раскрыв рот от удивления и забывал о еде, а Джонни яростно уничтожал порцию за порцией. Когда надо было подложить оладьи на блюдо, хозяйские дочери, крадучись как индейцы, входили в комнату и тут же убегали, не в силах даже скрыть свой страх. «Швед!» Главенствовал за столом, и, по его милости, эта трапеза превратилась в какую-то варварскую вакханалию. Он будто стал выше ростом. Он с наглым пренебрежением посматривал на своих соседей. В комнате только и слышался его голос. Вот ему понадобилась оладья, он ткнул в нее вилкой, точно гарпуном, и чуть не поранил этим оружием руку мистера Бленка, спокойно протянувшуюся к той же самой оладьи. После ужина, когда мужчины один за другим направились в соседнюю комнату, швед со всего размаха ударил скалли по плечу. — Ну, старина, накормил ты нас на славу! Джонни с надеждой посмотрел на отца. Он знал, что плечо у него еще побаливает после давнего ушиба. И действительно скали чуть было не вспылил но через секунду улыбнулся кривой улыбкой и смолчал остальные поняли что он принимает на себя всю ответственность за изменившееся поведение шведа но джонни все-таки успел шепнуть своему родителю заодно дай спустить себя с лестницы ничего другого тебе не остается вместо ответа скали только бешено сверкнул на него глазами Когда они снова собрались у печки, швед потребовал, чтобы сыграли еще одну партию в Педро. Скале стал было отговаривать его, но он ответил ему волчьим взглядом. Старик сдался, и швед насел на остальных. Тон у него был угрожающий. Ковбой и приезжий с востока равнодушно ответили, что они будут играть». Старик сослался на то, что ему надо встретить поезд 658, и тогда швед с грозным видом посмотрел на Джонни. На секунду взгляда их скрестились точно клинки, потом Джонни улыбнулся и сказал «Ну что ж, сыграем. Они сели друг против друга, игральную доску положили на колени, приезжие с Востока и Швед снова оказались партнерами. Ковбой, этого нельзя было не заметить с самого начала игры, больше не шлепал картами а доску. Скалли тем временем подсел к лампе, взял очки на нос» что сразу придало ему сходство с престарелым священником, и углубился в чтение газеты. Когда время подошло, он собрался встречать поезд 6.58 и, выходя, несмотря на все свои предосторожности, напустил в комнату мороза. Ледяной ветер, ворвавшийся в дверь, не только раскидал карты, но и пронизал холодом игроков. Швед скверно выругался, вернувшись с кали, снова нарушил мирную дружескую игру. Швед снова выругался, но через минуту картина была прежней. Сосредоточенное внимание, склонённое над доской головы, быстро мелькающие руки, шлёпанем по доске теперь щеголял швед. Скалли снова развернул газету и надолго погрузился в изучение вопросов, не имеющих к нему решительно никакого касательства. Лампа начала подмигивать, и он на секунду оторвался от чтения, чтобы прикрутить фитиль. Газетные листы уютно, мирно шуршали у него в руках, и вдруг он услышал два страшных слова. — Ты передернул. Такие эпизоды сплошь и рядом доказывают, что сценической обстановки для них вовсе не требуется. В любой комнате может разыграться трагедия, любая комната может стать подмостками для комедийного действия. Этот маленький закуток в отеле стал в мгновение ока страшнее камеры пыток. Его изменил новый облик тех, кто здесь был. Швед держал свой огромный кулак у самого лица Джонни, а Джонни, не мигая, смотрел поверх кулака в горящие глаза своего обвинителя. Приезжий с востока побелел, как полотно. Ковбой выразил свое удивление обычным способом, то есть остолбенел и разинул рот. После того прозвучали те два слова Первым, что нарушило тишину, было шуршание газеты, когда она, позабытая, скользнула к ногам скали. Очки у скали тоже упали с носа, но он поймал их на лету. Неловко задранная рука с очками так и застыла у него на уровне плеча. Он не спускал глаз с игроков. Тишина длилась, может быть, не больше секунды. А потом все с такой стремительностью сорвались, каждый со своего места, точно из-под ног у них выдернули половицы. Пятеро мужчин бросились в одну точку на середину комнаты, но Джони в своем броске к шведу запнулся на какую-то долю секунды, вдруг вспомнив, как это ни странно, про доску с картами и придержав ее. Момент был упущен. Скали подоспел вовремя а ковбой оттолкнул шведа так, что тот отлетел в сторону. Дар речь вернулся ко всем пятерым одновременно. Хриплые яростные вопли, окрики, возгласы ужаса вырвались у них из глоток. Ковбой толкал, теснил шведа назад, а скали и приезжий с востока изо всех сил цеплялись за Джоне. Но сквозь Клубы табачного дыма, надмечущимися из стороны в сторону миротворцами, две пары глаз не отрывались одна от другой, и своими взглядами, холодными и в то же время горячими, как огонь, воители слали друг другу вызов. Игральную доску, разумеется, перевернули, карты разлетелись по полу, и сапоги топтали дородных размалеванных королей и дам, а они бессмысленно взирали на войну, бушующую над ними. скали. кричал громче всех. — Стой, стой! Тебе говорят! Стой! Джонни, силившийся вырваться из рук отца и мистера Бленка, вопил истошным голосом. — Он говорит, я передергиваю! Он говорит, я передергиваю! Я такого ни от кого не потерплю! Раз он сказал, что я передернул, значит... Ковбой... — твердил шведу. — Брось! Брось! Слышь! Швед не умолкал. Он передергивал. — Я видел! — Видел! Приезжий с востока повторял одно и то же, хотя его никто не слушал. — Минутку! Подождите минутку! Стоит ли затевать драку из-за карт? — Подождите минутку! В этом садоме никого нельзя было расслышать толком. — Передернул! Брось! Он говорит! — Только эти отдельные слова и прорывались сквозь возню и топот. И любопытно, что на скале, надрывавшегося больше всех этих бесноватых, и вовсе никто не обращал внимания. Затишье наступило сразу, как будто всем им одновременно понадобилось перевести дух. Ярость их все еще накаляла комнату, но опасность столкновения на время миновала, и тогда Джонни, оттолкнув отца плечом, стал почти вровень со шведом. — Ты зачем сказал, что я передергиваю? — Ты зачем сказал, что я передергиваю? Я не передергивал и никому не позволю так говорить. Швед крикнул, я видел, я все видел. Хорошо, — ответил ему Джонни, — я такого никому не спущу. Будем драться. Нет, не будете, — сказал ковбой. Перестань. — Тебе говорят. — Перестань, — сказал старик, становясь между противниками. В относительной тишине, наступившей в комнате, стал слышен и голос приезжего с востока. Он твердил одно и то же. — Подождите минутку. Ну, стоит ли затевать драку из-за карт? Подождите минутку. Багровая физиономия Джонни снова показалась над отцовским плечом, и он крикнул шведу. — Значит, я передернул? Швед ощерился. — Да. «Ладно», — сказал Джонни, — «будем драться». «Ну и будем!» — взревел швед. Он бесновался. «И будем драться! Я тебе покажу, с кем ты имеешь дело, я тебе покажу, на кого ты замахиваешься. Ты, может, думаешь, я с тобой не слажу? Не слажу, думаешь? Ты у меня посмотришь, мерзавец! Шуллер, да! Ты передернул, передернул, передернул!» — Хорошо, мистер, откладывать не будем, — холодно сказал Джонни. Ковбой так усердствовал, разнимая их, что лоб у него взмок от пота. Он в отчаянии повернулся к скале. Ну, что теперь делать? Кельтский лик старика изменился до неузнаваемости. Теперь он еле сдерживал себя, глаза у него сверкали. — А пусть дерутся, — ответил он решительно. Лопнуло моё терпение. Хватит нянчиться с этим проклятым шведом. Пусть дерутся.